Глава 10 Как только поезд стал останавливаться около следующей станции, мы соскочили на землю и притаились под вагонами стоявшего на соседнем пути поезда. Не успели мы спрятаться, как увидели фигуру Бахтадьяна и его спутника. Они прошли быстро мимо нас, направляясь к вагонам. Не доходя пятого сзади вагона, они остановились и, так же, как и мы, спрятались под поезд. Но лишь только пробил третий звонок, и поезд тронулся с места, оба они быстро вскочили на площадку пятого вагона. В свою очередь и мы заняли свое прежнее место на площадке. Таким образом, нас отделяло от них четыре вагона. Лишь только поезд отошел на версту от станции, и справа от пути снова пошел крутой откос скал, как тьма сгустилась до того, что невозможно было рассмотреть даже телеграфные столбы. Туннель следовал за туннелем. Когда поезд влетал в галерею, подымался такой шум, что сколько ни напрягали мы слух, чтобы что-нибудь услышать, мы ничего не могли сделать. Но вот поезд пошел на подъем. Ход замедлился, и в следующий туннель поезд вошел почти черепашьим шагом. Но и тут, несмотря на такой ход, шум поезда был настолько силен, что расслышать какие-либо посторонние звуки не представлялось никакой возможности. Как только мы выехали из туннеля, Холмс обратился ко мне. «Послушайте, дорогой Ватсон, на первой же остановке вы слезете и постарайтесь, возможно, скорее добраться домой. До трех часов ночи вы свободно успеете это сделать. Когда придет с товаром Бахтадьян, примите товар, но скажите, что я уехал на сутки или двое по очень выгодному делу. Скажите, что откупоривать и оценивать товар без меня не решаетесь». И если он вам не доверяет, пусть пока заберет тюки. Ну а вы, Холмс, спросил я, я вернусь через сутки, может быть и раньше, а может быть и немного позже, смотря по обстоятельствам. Ответил он. Во всяком случае, наблюдайте за всем, что происходит вокруг вас. Он дал мне кое-какие инструкции и, когда поезд подошел к станции, слез. Я слез также, но Холмса не видал. Он исчез неизвестно куда. Обратный поезд, на мое счастье, уже стоял на станции, и так как была ночь, я беспрепятственно занял место на одной из площадок товарного вагона. В четверть третьего я был уже дома.